Глава 46. Звездный путь. В очаровательно тихом космосе спокойно дрейфовал космический корабль. Это был один из самых передовых кораблей разведывательного типа во всей Коалиции Млечного Пути. Его цель – исследовать территорию неизвестного звездного пространства. Эта зона находилась на большом расстоянии от человеческого мира. Монтянь раскрыла глаза после крепкого сна и глубоко вздохнула – Затем слегка махнула рукой, чтобы включить свет в комнате. Таким образом она рассеяла те смутные воспоминания, с которыми ей пришлось столкнуться во сне. Над скайлинком, соединённым с внутренней сетью корабля, всплыл световой экран, что позволило наблюдать за нынешней ситуацией. Время на корабле — 23.30. Обстановка — имитация глубокой ночи. План задания — полночь, командный отсек. Монтянь поднялась с кровати. Её нежные голые пятки ступили на холодную поверхность, что разогнало оставшуюся дрему. В последнее время во сне ее постоянно преследует прошлое, и чем она дальше от него, тем неспокойнее на сердце. Монтянь усмехнулась над собой. Она сбросила плотно прилегающий боевой жакет и скрылась в компактной ванной комнате, помещающей только одного человека. «Даже если ты уснул, ты должен быть готов, чтобы проснуться в любую минуту и ринуться в бой». И только когда она принимала ванну, она могла немного расслабиться. Вода скатывалась с влажного привлекательного тела, избавляя от сонного наваждения. Время на корабле 23:55. Мантянь в установленное время прибыла в командный отсек. Мантянь, командир корабля Камай Лунь с улыбкой кивнул ей. Командир Камай Лунь. Мантянь вытянулась в струнку в знак уважения. В ее движениях не было ни капли расхлябанности. Если женщина-офицер хочет добиться соответствующего отношения в коллективе, то она должна быть суровее и жёстче мужчин. «Отлично. С полуночи до пяти часов корабль в твоем распоряжении. Маршрут уже введен в систему автопилота. Твоя задача – ориентируясь на сложившуюся ситуацию и корректировать детали движения». Камай Лунь ввёл своего помощника в курс дела. «Так точно». Мантянь посмотрел посмотрела на часы, и только когда на них отобразилось 0000, Она сделала шаг вперед, и Камай Лунь принялся передавать полномочия по управлению кораблем. Стандартные процедуры стыковки, установление маршрута, ключ выключения автопилота, доступ для чрезвычайных ситуаций. После того, как Камайо Лунь передал ей все необходимое, он еще раз все перепроверив покинул главную палубу. Монтянь заняла место первого пилота и заглянула в навигационный журнал. Потом она открыла звездную карту и на правах временного командира стала прослеживать их маршрут следования в носе поправки, а также отмечая новые космические объекты. В это же время помощник Ном, занимающий сиденье второго пилота, также занимался отслеживанием маршрута. Каждый человек с особым вниманием относился к своим обязанностям, потому что это было абсолютно неизведанное звездное пространство, а они первые люди, которые здесь находятся. Три недели назад разведывательный флот получил сигнал, подтверждающий существование кротовой норы, и исходил он именно из этого сектора. Корабль, на котором находилась мантянь, был отправлен для предварительной разведки. Каждая червоточина – великое открытие, И ведь это кратчайший путь перешагнуть через огромное космическое пространство, за считанные секунды пройти сотни, а то и тысячи световых лет, тем не менее, разумеется, для этого сначала нужно провести определенную подготовку. Коротовые норы, космические магнитные бури и все в подобном духе несут в себе большую опасность, если ты ничего о них не знаешь. А самое страшное – заблудиться в межзвездном пространстве. Если возникнет проблема с какой-либо записанной частью маршрута, то тогда будет невозможно определить первоначальный звездный ориентир. Тогда вся вселенная станет для тебя врагом. Это будто потереть ориентир, дрейфуя в водах океана, вот только океан имеет границы. а вселенная нет. Поэтому капитан и его помощник должны вести журнал одновременно, а помимо этого еще ведется и автозапись. На самом деле все это стандартные процедуры для разведывательного корабля, тем не менее даже они не могли считаться стопроцентной гарантией безопасности. Межпланетные бури всегда могут сбить корабль с намеченного маршрута и уничтожить ориентир на карте звездного Неба, в большинстве таких ситуаций все зависит от способности и опыта командира. Нам в смешанных чувствах посмотрел на Мантянь. Обычно, когда Камайя Лунь отдыхает, именно он занимает его место. Но чем больше Майнтянь раскрывала свои навыки, тем больше ее начинал ценить Камайя Лунь. Являясь командиром воздушного судна, он восхищался холоднокровием и сосредоточенностью этой девушки. Находясь в таком опасном путешествии, только Мантянь никогда не рассеивала свое внимание. Нам чувствовал себя неудобно. Теперь он думал о том, что его позиция старшего помощника немного пошатнулась. Но ведь она рекомендована Академией как выдающийся студент. Её навыки не знают слабых мест, внешность очаровательна, и она популярна. К тому же на последних симуляциях она набрала больше баллов, чем кто-либо из экипажа. Единственное его преимущество перед Монтянь – это стаж его службы. Однако, с другой стороны, может быть ему уже пора на пенсию. Обнаружена звезда типа ЕР ER. – «Можно пометить эту координату как ориентир. Приготовиться к открытию энергетического щита, протестировать щит второго уровня. Тест прошел успешно. Поднять щит до самого высокого уровня». Монтень систематично пометила на карте параметры звезды. Прошёл один час. Открытый энергетический щит впитал звёздное излучения. Это излучение в определенном соотношении превратится в накопленную энергию. А это мощный энергоресурс, который послужит необходимым обеспечением для космического судна. А разведывательный корабль ни в коем случае не должен упускать любую возможность восполнить энергию. Десять минут спустя, после завершения всех необходимых записей, космическое судно начало ускоряться. Чтобы избавиться от притягивающей силы звезды, корабль двинулся по дугообразному маршруту. «В скором времени мы достигнем второй космической скорости». Каждый человек на борту широко раскрытыми глазами внимательно выполнял поручения. Никто не мог с уверенностью сказать, что этот маршрут безопасен. Нужно понимать, что каждый безопасный маршрут в космосе был проложен через страдания и слезы разведывательных кораблей. Ответственный за сканирование офицер то и дело протирал лоб, на котором не было ни капли пота. Просто это движение слегка успокаивало его нервы. Корабль обошел линию притяжения звездного тела, и вот-вот должен был наступить момент отделения, но вдруг оптический телескоп уловил большую материю. В командном отсеке тут же раздался пронзительный сигнал тревоги. «Критическая опасность! Критическая опасность! Увеличьте изображение!» По приказу только что полученные изображения тут же сделали чётче, оказывается, на их пути находится пояс, образованный огромным количеством астероидов, вращающихся вокруг звезды. А значит, они прямо сейчас с невероятной скоростью летят в сторону своей смерти. «Такой огромный астероидный пояс! Как вы его не заметили?» Подпрыгнул и, не сдерживая эмоции, выкрикнул нам: «Звёздная буря этого пространства создала слепое пятно!» Ответственный за сканирование офицер с бледным лицом посмотрел на экран. Там по-прежнему было пусто, никакого намека на эту большую преграду. В теории подобные моменты были обговорены уже тысячу раз, Но когда сталкиваешься с этим вживую, то кажется, будто случилась катастрофа. Тем временем космический корабль продолжал набирать скорость до вхождения в поле астероидов оставалось чуть больше минуты. Это полностью отличается от падения обычных метеоритов на планеты. Эти астероиды прямо сейчас и сами также движутся на огромной скорости, и даже если они столкнутся с самым маленьким из них, Сила удара будет примерно сопоставима с полноценной атакой из главного орудия первоклассного корабля военного типа. Пока все внимание было обращено на изображение, в поясе астероидов внезапно большой и маленький астероид под воздействием силы притяжения слегка соприкоснулись. Столкновение казалось совсем несерьезным, однако в следующее мгновение обе эти глыбы взорвались. Увидев произошедшее, все тут же проскрывали рты. Оказывается, в этих астероидах еще и имеется энергетическая руда. При этом она находится в неустойчивом состоянии из-за силы притяжения звезды, поэтому стоит им только слегка столкнуться с чем-либо, как они словно бомбы тут же взорвутся. Все кончено, на такой скорости они точно поздороваются с парочкой, это неминуемо. Они не смогут завернуться. Даже если бы их корабль обладал первоклассной защитой, Все равно столкновение с летящим на всех парах астероидом было бы смертельно, а тут еще и неустойчивая энергетическая руда. Тень смерти накрыла всех с головой. Нужно сообщить командиру! Сейчас не было ни времени, ни сил, чтобы получить ответственного за наблюдение офицера. Нам тут же нажал на кнопку связи, однако из динамиков послышался лишь белый шум. Странная космическая буря создала помехи для сканирования, а также повлияла на работу всех устройств связи. «Выполняем стандартную процедуру уклонения, обходим астероидный пояс и продолжаем вращение вокруг звезды!» Ном неосознанно отдал приказ. Тем не менее, как только его слова были произнесены, он и сам тут же вспомнил, что сидит на месте второго пилота, и у него нет полномочий менять курс следования. Когда стало понятно, что приказ Нома неосуществим, все тут же, как будто очнувшись, повернулись в сторону Мэн -тянь. «Что она делает? Обезумела от страха?» Приказала увеличить изображение, и все, Больше ни слова? Так усердно училась в своей академии, а когда встретила настоящую опасность, сразу же притихла. Однако, повернувшись, все увидели, как Мэн Тень выводит какие-то линии на световом экране. В этот момент весь командный состав потерял всякую надежду. Всё им крышка. Они не могут связаться с командиром корабля, а его временная замена прямо сейчас сделает домашку по арифметике. И вот на эту девушку он их оставил.